Францев отвечал на вопросы, а потом ему перед камерами вручили новые погоны с двумя просветами. Генерал-майор Кудеяров еще сообщил, что участковый представлен к ордену. Областное управление внутренних дел в самое ближайшее время решит и жилищную проблему ценного сотрудника. Майор юстиции Кудеяров стоял в сторонке и радовался за друга. Никто на него особого внимания не обращал.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 «Тебе, Карину, Лидия Степановна заказала?» «Откуда ты?» «Ну да, она. Она же Мишу, мужа своего, убила». Он хрипел, сначала просил лекарства, а потом уже совсем задыхался и молял позвонить скорую. А Лидия Степановна, кукиш ему к носу, стояла рядом и радовалась. Кричала «Сдохни, сволочь! Это я тебя убила! Вот этими таблетками, которые ты за лекарство принял!»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 что -то он тот самый директор Алтай-Леспрома, и его все ищут. Он у бандитов одиннадцать миллиардов рублей увел. Неужели не знаете? Я вам его сдам, только отпустите, и дайте слово, что ментам не выдадите. — Обещаю, — сказал Кудеяров. — Паша, ты что, не поверил своему ушам Францев? — Слово тебе даю, бывший майор Погудин, что не сдам тебя операм, и капитан Францев не сдаст, я ему не позволю.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 люблю — покачал головой Францев и отвернулся. Когда они вышли на улицу, уже начало смеркаться. «Ну, я домой, чтобы вот это не потерять!» — произнес участковый, показывая на свой набитый деньгами пакет. «А ты за Викой?» — Павел кивнул. Но Францев оставался на месте. «Еще есть вопросы?» — догадался Павел. «Только один. Ты когда догадался, что убийца погуден?»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 потом, уже будучи старшим лейтенантом, был тяжело ранен, оказался в госпитале, долго лечился и был комиссован. По специальной программе реабилитации бывших военнослужащих получил второе высшее по специальности финансы и кредит. Пришел на работу в крупную финансовую корпорацию «Алтай-Леспром». Название благозвучное. Контора финансировала лесную промышленность не только на Алтае, но и почти по всей Сибири. Давала кредиты, занималась лизингом,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 Обернулся. «Игорь Петрович, а все-таки кто такой настоящий Уманский?» «Младший брат моей матери. Он всего на 12 лет старше меня. Да и похоже мы с ним были. Мне лишь небольшая пластика потребовалась».